Глава 155. Тибетская мифология. Вибрации. Все излучает, все вибрирует. Вибрации зависят от характера объекта. Минералы. 5 тысяч вибраций в секунду. Растения. 10 тысяч вибраций в секунду. Животные. 20 тысяч вибраций в секунду. Человек. 35 тысяч вибраций в секунду. Душа — 49 тысяч вибраций в секунду. В момент смерти астральное тело отделяется от физического, так как не может больше выдерживать снижение вибраций в телесной оболочке. По учению Бордоту Долл, отрывок из работы Франсиса Розербака «Это неизвестная смерть».